Глава 31. Они покинули дом под Кошен и Горем, и Марс отвез их в Вашингтонское отделение ФБР. «Что ты подразумевал, сказав, что даб не говорил буквально?» – спросила по дороге Джеймисон. «То, что его предал тот, кому он доверял. Просто я не знаю, кто это». «Ты хочешь сказать, вроде как мой старик?» – оглянулся на него Марс. «Или тот, кого я считал своим стариком?» «Да, что-то вроде того». «Деккер, ты был чересчур жесток с Натали?» – заметила Алекс. «В чем?» Удивленно посмотрел на нее Амос. Она только что потеряла отца, а ты изрубил ее в котлету. Ее мучает чувство вины, но так и должно быть. Именно из-за нее ее отец украл секреты. Но ее муж, начала была Джеймисон, «Человек делает выбор», – перебил ее Деккер. Уолтер Дабни ни за что не сделал бы то, что сделал, если б Корбетт умел обуздать свой азарт. Так что в итоге тот, кому должно было бы достаться больше всего, выпутался без единой царапины. А тот, кто должен был разобраться со своей смертельной болезнью и достойно умереть в окружении близких, теперь лежит в морге. Многие годы он искожили озвон, чтобы обеспечить всем свою семью, а помнить его будут как предателя и убийцу. «Ну, Дабни также сделал выбор», — возразила Джеймисон. «Я вижу это иначе», — сказал Деккер. Натали была его любимой малышкой. Что ему оставалось делать? «Он мог бы отказаться», — вмешался Марс, — «но он согласился». Я вовсе не говорю, что поступить так было просто, поскольку это неправда. Быть может, ему следовало сообщить в полицию или помочь Натали с семьёй скрыться. Определённо, у него были связи. Дабни мог бы помочь как-либо как иначе. — У вас никогда не было детей? — покачав головой, сказал Деккер. — А у меня были. Ради своего ребёнка человек пойдёт на всё. Абсолютно на всё. Больше за всю дорогу он ничего не сказал. Марсу нужно было получить временный пропуск в Вашингтонское отделение ФБР, однако они заранее позвонили богарту и тот, позаботившись обо всем, встретил их у входа. «О, черт возьми, Мелвин, ты замечательно выглядишь!» – воскликнул Рос, после чего сверкнул глазами на Деккера. Алекс позвонила мне и рассказала о том, что произошло вчера ночью. «Амос, ты сильно рисковал. Впустую, по-глупому. О чем ты только думал, черт побери!» «О, прошу прощения, очевидно, ты ни о чем не думал!» Тебе повезло, что подоспевший Мелвин прикрыл твою задницу. «Я всегда рассчитываю на помощь друзей», — заметил Деккер. «Да уже вижу», — проворчал Богорт. «Но снаряд редко дважды попадает в одно место. алекс уже устроила мне выволочку по этому поводу». «Тут главное упорно долбить в одно и то же место», — натянуто произнесла Джеймисон. «Тогда, может быть, до тебя дойдет смысл». Богорт проводил всех к себе в кабинет. Когда они расселись, Деккер сказал... «Оттолкнувшись от предположения Мелвина, мы переговорили с Натальей, младшей дочерью Дабни. Далее он доложил Богорту о случившемся». «Значит, ты полагаешь, Дабни знал, кто его шантажирует?» – задумчиво произнес тот. «Но тут, может быть, и что-то другое», – сказал Амос. «Ты думаешь, что знаешь человека? Вся беда в том, что в зависимости от ситуации это может означать совершенно разные вещи. И кого имел в виду Дабни?» «Это могли быть самые разные люди», – вмешалась Джеймисон. «Вот в чем проблема», — Амас кивнул. «Но, по крайней мере, это дает нам новую ниточку», — заметил Богорд. «Возможно, с этим человеком Дабни проработал много лет», — предположила Джеймисон. «Ну, этот человек имел возможность шантажировать Дабни сейчас», — напомнил Деккер. «Нам нужно тщательно покопаться в его прошлом». «С чего начнем?» — спросила Алекс. «С самого очевидного источника», — ответил Амас. «С компанией Уолтер Дабни и помощники». «Вам уже удалось что-либо установить?» – спросила Файя Томпсон, партнер Дабни, с которой Деккер и Джеймисон уже встречались. Они находились у нее в кабинете. Марс вернулся домой. Не дав Деккеру возможности ответить, Томпсон продолжала. «Кстати, я показала сотрудникам фото той женщины на видеозаписи. Никто ее не узнал». «Хорошо, спасибо», – сказал Деккер. «Надеемся, вы поможете нам в расследовании». «Я? Каким образом?» «Нам нужен список всех ваших сотрудников и партнеров, в первую очередь тех, кто работает в компании уже давно. И то же самое насчет ваших клиентов. Упор тот же, долговременное сотрудничество». Томпсон откинулась назад, растерянная и встревоженная. «Ну и куда и все это ведет? Будем надеяться к истине. По мне, это больше похоже на заряд дроби, а вось кого-нибудь зацепит» подобных расследованиях приходится смотреть все, заметил Деккер, и нельзя сбрасывать со счетов вероятность того, что побудительный мотив, толкнувший Уолтера даб не совершить то, что он совершил, зародился здесь. Я считаю это крайне маловероятным. Но тем не менее. У вас есть ордер? А он нам нужен? Деккер склонил голову набок Я полагал, вы хотите, чтобы мы докопались до истины? Разумеется, хочу, но я также не могу забывать о бизнесе, а подобные действия могут оказаться крайне пагубными. «Вам прекрасно известно, что почти все, чем мы занимаемся, засекречено. Мы не можем просто так нарушить оказанное нам доверие». «Ну, мы приносим извинения за причиненное беспокойство, но два человека мертвы». «Я все понимаю, однако...» «И это еще не все», — не дал ей договорить Деккер. «Что вы имеете в виду?» Уолтеру Дабни потребовалось очень быстро раздобыть огромную сумму денег, не стану объяснять зачем, но он украл секреты из проекта, которым занималась его компания и продал их врагам нашего государства. Медленно поднявшись на ноги, Томпсон посмотрел на него широко раскрытыми глазами. Вздор! Это дело расследует Румо. Если не верите мне, обратитесь туда. Женщина схватилась рукой за стену, чтобы удержать равновесие. Румо? Деккер кивнул. Какие секреты? «Серьезное, связанное с национальной безопасностью. Нам необходимо немедленно провести внутреннюю проверку. Пожалуй, уже слишком поздно». «Это может нас уничтожить», – простонала Томпсон. «Поэтому, чем раньше мы раскроем это дело, тем будет лучше для вас», – заметила Джеймисон. «Я должна кое с кем поговорить», – сказала Томпсон. «Хорошо», – сказал Деккер, – «но если вы откажетесь помогать следствию, мы без труда получим ордер». «Я не говорила, что отказываюсь вам помогать», – поспешно заявила Томпсон. «Послушайте, мне нужно посоветоваться с другими партнерами и нашими юристами. По крайней мере, это можно?» «Разумеется. А мы подождем вас здесь». Томпсон бросила на декера возмущенный взгляд, но у того на лице не дрогнул ни один мускул. Встав, женщина взяла телефон. «В таком случае прошу меня извинить», – холодно произнесла она и, покинув кабинет, захлопнула за собой дверь. «Как ты думаешь, она что-то скрывает?» – спросила Джеймисон. декер пожал плечами. «Полагаю, при всех прочих равных условиях она просто вне себя от того, что это здорово ударит по ее бумажнику». «Ты считаешь, разумно было говорить ей о краже секретов?» «Я устал толочь воду в ступе. Нам нужно как-то ускорить развитие событий. К тому же я не сказал, какие именно это были секреты, потому что мне этого не сказала агент Браун». Томпсон вернулась через полчаса с флеш-накопителем. «Пожалуйста, поймите, что с этой информацией необходимо обращаться в высшей степени конфиденциально», сказала она, протягивая флешку декеру «Мы все понимаем», – заверила ее Джеймисон, – «и сделаем все как нужно». Томпсон не отрывала взгляда от Амоса. «Да, не сомневаюсь, вы понимаете, но я говорю о нем». декер молча встал и вышел из кабинета. «Как вы только выносите этого типа», – Томпсон повернулась к Джеймисон. «У него великолепно получается то, чем он занимается», – встала-то на защиту своего друга. «Ну, иначе ему нельзя ведь так?» – презрительно фыркнула Томпсон. «Иначе его не терпели бы?» Алекс поспешила в коридор следом за Деккером. Тот решительным шагом направлялся к выходу. Догнав его на полпути, она пошла рядом. «Наверное, придется изрядно покопаться», – сказала Джеймисон, указывая взглядом на флешку. «Пожалуй. Послушай, может, поужинаем сегодня вместе с Мелвином? Можем куда-нибудь сходить?» Амас ничего не ответил. «Деккер, я сказала... Я тебя услышал, Алекс. Это было бы замечательно». — Ну вот и отлично. Скажем, в половине восьмого в Каттоне, это на четырнадцатой улице, я закажу столик. — Хорошо, давай. Она немного поколебалась. — Я уверен, ты рад видеть Мелвина. — Да, я очень рад. — Я хочу сказать, он ведь твой лучший друг. — Да, это так. Сунув руки в карманы, Джеймисон быстро ушла вперед.